За убийство твое отомщая. А до того будешь ты так лежать Близ судов изогнутых, Здесь полногрудые жены троянских мужей И дарданских будут и ночи, и дни Над тобой заливаться слезами, Жены которых мы силой и длинной пикой добыли, Как разрушали с тобой города богатейшие смертных. Так он сказал, и товарищам дал приказание поставить медный треножник большой на огонь, чтоб как можно скорее тело потрокла а мыли от пыли сгустков кровавых. Те три ноги котел, напылавшие пламя поставив, налили полный водой и дров под котел подложили, Брюхо с сосуда огонь охватил, вода согревалась после того, как она закипела в сверкающей меди. Тело омыли они и обильно намазали маслом. Девятилетнюю мазью покрыли зиявшие раны и на кровать положил полотном его мягким отделе. От головы до ног и белым покровом покрыли. Ночь напролет, окружив леса Пелеева сына, плакали горько над телом Патрокла сыны Мермидонцев. Дома владыки Гефеста достигла богиня Фетида. Вышла, увидев ее в покрывале блестящим Харита, прелести полная, Мужем ей был хромоногий искусник. За руку гостю взяла, называла и так говорила. «Что ты, длинно одежная! В дом наш приходишь, Фетида, чтимая нам, дорогая! Нечасто ты нас навещаешь. Милости просим, войди, чтоб могла тебя угостить я». Так говорила, вводя ее дальше во внутренность дома, там усадила Фетида на кресле серебряно-гвоздном, сделанным очень искусно. Была и для ног там скамейка. Кликнула громко Гефеста и с речью к нему обратилась. «Выйди сюда к нам, Гефест! Для чего-то ты нужен Фетиде? И ответил тогда знаменитый хромец Обиногий, «Как? У меня в нашем доме достойная чести богиня? Та, что спасла меня в час, как сброшенный с неба, страдал я волею матери Геры бесстыдной. Был хром я, и это скрыть захотелось ей». Много бы тут настрадался я, если б в бухте меня не укрыли Фетида, а с ней Евринома, дочь океана, себя же текущего, кругообразно. Девять годов украшений различные я им готовил. Пряжки, застежки, витые запястья для рук, ожерелье, Сидя в глубокой пещере вокруг океан бесконечный. Пеной играя, шумел и бежал. Обо мне ни единый, Ни из бессмертных богов, Ни из смертных людей там не ведал. Кроме одних, только спасших меня, евреномы с Фетидой, В дом наш сегодня приходит она, И обязана дать ей долг За спасение жизни прекрасного лоса Фетиде. Ну ка, поставь перед нею теперь угощение получше, я же пока отложу и меха и другие орудия. Чудище, чудищем! Однако вальни сопя поднялся он, сильно хромая, шатаясь на слабых ногах отодвинул в сторону прочет, горнила, меха и заботливо спрятал все инструменты, какими работал в серебряный ящик. Губкой после того обтер запотевшие щеки, обе руки, волосатую грудь и могучую шею и облачился в хитон. На встречу ему золотые служанки вмиг подбежали, подобные девам живым, у которых Разум в груди заключен, и голос, и сила, которых самым различным трудам обучили бессмертные боги. Под руки взяли владыку служанки, и он, колыхаясь, к месту побрел, где Фетина сидела в блистающем кресле. За руку взял он ее и по имени назвал, и молвил «Что ты, длинно одежная? В дом наш приходишь, Фетида, чтимая нам, дорогая. Нечасто ты нас навещаешь. Что тебе нужно, скажи? Исполнить велит мое сердце. Если исполнить могу я, если исполнить возможно.